Эд Моррел и Джек Оппенгеймер обладали очень большой силой духа, и мне была оказана большая честь, когда они приняли меня в свой круг. Эд Моррел верил всем моим приключениям, но Джек Оппенгеймер по-прежнему оставался скептиком, поэтому я и решил переместиться в его камеру. Я был просто потрясён увиденным. Джек лежал без одежды на одеяле. Он даже не имел фигуры живого человека, представляя собой лишь очертания человека, собрание человеческих костей, покрытых сухой кожей. Сначала он перевязывал рану на бедре. Затем Джек повернулся на спину. Бережно взял пальцами один из передних зубов и стал задумчиво шатать его взад и вперед. Потом зевнул и простучал Эду Моррелу фразу, от которой я сразу проснулся. Эд, не правда ли наш профессор славный парень? Я всегда относился подозрительно к образованным, но ему книги не повредили ни капельки. Только очутившись в своей камере, я смог переварить виденное и представить себе, что такими же, как Джек Оппенгеймер, были Эд и я сам. Успокоившись, я простучал о своем визите в камеру Джека. В доказательство того, что мой дух покидает тело, рассказал в подробностях все, что увидел. Но Джек был непоколебим. «Это догадка, оказавшаяся на редкость удачной. Не более того. Вы сами сидите в заключении уже не первый год, профессор, и вам не трудно представить себе, что должен делать заключенный для того, чтобы убить время. Начиная с лежания без одежды в теплую погоду и заканчивая лечением ран и перестукиванием. Погодите, Джек. Вы ведь знаете, что я никогда не видел вас в глаза. Я знаю только, что вы это говорите, профессор. Но вы могли меня видеть и не знать, что это я. Факт в том, что я в любом случае не видел вас без одежды. Куда это вы клоните? Да никуда. А к чему? К чему? У вас шрам на левом локте. <смех> Это пустяки. Такую информацию вы могли получить в моем личном деле, не говоря уж о разговорах с тюремщиками. Джек не поверил ни тогда, ни после. Но при всем при этом он был умственно честен, как подлинный ученый-атеист. Ночью, когда я уже засыпал, он позвал меня обычным сигналом. Прошу прощения, профессор, за поздний вызов, но вы говорили, что видели мой шатающийся зуб. Да, да. А что случилось? Этот факт меня смущает. Это единственная вещь, которую я не могу себе представить, как вы узнали. Он стал качаться всего три дня назад, и я не шепнул об этом ни одной живой душе. «Откуда вы узнали, а?»